Вы еще связок не видели. Телепортация была выключена. А призраки лабораторий, вывернутые наизнанку как носки после стирки. Уже тогда можно было допустить их многосвязность. Они говорили по-русски, а Мартин заинтересовался. О чем они, Юрий? Высшая математика, вроде египетской клинописи, не по нашим зубам, отмахнулся я, но в разговор все же включился. А сюда нас перебросили, тоже по законам топологии. Может быть, объясните простому смертному этот транспортный вариант. Объясни, кошке, таблицу умножения, хихикнул только Дьячук. «Ты ж гуманитарий, Юрочка! Тебе нужна ветка сирени в космосе!» Зернов только посмотрел на него, и Шансонье, кашлянув мгновенно, умолк. «Топология, друзья...» — Зернов перешел на английский специально для Мартина. «Это область геометрии, рассматривающая свойства различных пространств, в их взаимных сочетаниях. Это могут быть свойства и деформируемых геометрических фигур, вроде архитектуры бицентра и взаимно связанных космических пространств, если их рассматривать как геометрические фигуры. Рассуждая топологически, можно предположить, что от покинутой нами Земли «Бис» — нас отделяют не парсеки, а только связки, создающие своеобразную поверхность касания. Вероятно, такая поверхность включает весь земной шар с его биосферой, а уж точку на карте можно выбрать любую. Твоей даче попросту повезло. Она собрала всех нас. «А как они узнали об этом?» — хмыкнул только. А опять телепатия? Через второго Анохина? А как они нашли нас в Париже? Как наблюдали за нами во время опытов? И как вообще они творили свои божеские дела, повергая в смущение всех служителей Господа Бога на земном шаре? Загадка, Толя, не для наших умишек. Кстати... Чего хочет от нас этот человек у калитки? Я спустился в сад и узнал почтальона. Он держал запечатную телеграмму, но почему-то не отдавал ее. Великое изумление читалось на его лице. Десять минут назад проходил, смотрел, кричал. Никого у вас не было. Обратно по той стороне шел Остановился у Акимовского забора, глянул к вам, опять никого. Ну, передал заказное, расписались, минуты не прошло. А у вас на терраске полный парад? Ни машин, ни людей кругом не было. Со станции не время, поездов сейчас нет. Откуда же вы взялись? С неба, что ли? Съемку ведем, мрачно придумал я, не рассказывать же ему обо всем. Видишь мундир на мне, а отсвет зеркал создает невидимость. А где же аппарат? Все еще сомневался он. Скрытой камерой снимаем, отрезал я. Давай телеграмму. Ирина телеграфировала, что возвращается из командировки вместе с академиком. Ну что? — хором спросили меня на веранде. Приезжают. Но поджидавших меня интересовало другое. Что ты сказал этому типу? Соврал что-то. «Вот и придется врать», — угрюмо заметил только. «Кто ж поверит?» «Липа! В институте меня засмеют или выгонят?» «В газету, пожалуй, дать можно», — задумался Мартин. Думал он, конечно, об американской газете и оценивал перспективы возможной сенсации. Возьмут и напечатают даже с аншлагом, а поверить — нет, не поверит. Говорили мы трое. Зернов молчал. А все-таки жаль было расставаться с этой планеткой. Вдруг произнес он с совсем несвойственной ему лирически грустной ноткой. Ведь они нас обгонят с такими перспективами, как в бицентре. «Нефти у них нет», — пренебрежительно заметил Мартин. «И кино», — сказал я. «Кино — чепуха. С безлинзовой оптикой они создадут нечто более совершенное, и нефть найдут». Ведь они моря не видели. Сейчас у них начнется эпоха открытий, возрождений в современном его преломлении и промышленная революция, время Колумбов и Резерфордов. «А я бы совсем там остался», — сказал только. «Лишь бы не песни петь. Для настоящего дела» метеослужбе бы научил для начала. А там смотри, до прогнозов бы дотянулись. Он рассчитывал на поддержку Зернова, но именно Зернов его и добил. Нет, Толя. Долго бы вы там не прожили. Не вы, не мы, Не такого мы рода племени. Похожие, но другие. «Что вы меня разыгрываете, Борис Аркадьевич?» — обиделся только. «Три месяца бок о бок с ними прожили. Из одной миски, как говорится, щи хлебали. Что мы, что они — такие же люди». «Не такие, Толя. Другие». Я уже говорил как-то, что, моделируя высшую форму белковой жизни, эти так и не разгаданные нами экспериментаторы, грубо говоря, подправляли природу генетический код, выделяли главное в человеке, его духовную сущность, остальное отсеивали. Потом мне пришла в голову мысль, что они... Вносили поправки даже в анатомию и физиологию человека. Однажды я наблюдал, как брился Томпсон. Брился, как в парикмахерской опасной бритвой. Брился и порезался. Да так, что кровь полщеки залила. Спрашиваю, йод есть? А он... Зачем? Вытер кровь полотенцем и... «Конец. Никакого кровотечения. Мгновенная сворачиваемость крови. Я удивился. Только у вас?» «Говорю». «Почему у меня?» «У всех. У нас даже тяжелые раны почти не кровоточат».